Издательство Бамбора. Океан книг. Все его мурашки. Как доставить удовольствие мужчине. Белинда без табу. Предисловие. Тема секса всё чаще всплывает в нашей повседневной жизни. Повсюду рекламные щиты, которые пробуждают сексуальные желания даже к обычным духам. Мы свободно говорим и шутим о сексе, обсуждаем его с друзьями и тому подобное. Но когда речь заходит о наших собственных мыслях, умениях, желаниях и страхах, это уже совсем другое дело. И это нормально, потому что в данном случае всё проходит через призму нашего воспитания, опыта, убеждений и представления о себе самих. Давайте будем честны. Большинство женщин познавали сексуальную сторону жизни как попало, особенно те, кто родился до 1980-х годов. Некоторым из них повезло прочитать несколько статей и книг на эту тему, обсудить с кем-то из приятельниц парочку пикантных подробностей, но все ответы на свои вопросы они нашли самостоятельно. Ни школа, ни родители не позаботились об их сексуальном образовании. Увы, им пришлось справляться самим. И знаете что? Я одна из них. Лично мне посчастливилось познакомиться с серией эротических фильмов Эммануэль, которые я естественно смотрела тайком. Я отдала девственность своему первому возлюбленному в юности, и, если честно, занимаясь с ним сексом, я ещё долго задавала с вопросом, почему женщины так громко кричат в процессе. Ведь признаться честно, мне это занятие не показалось каким-то фееричным. Несколько лет подряд я занималась любовью без оргазма, но при этом получала удовольствие. И вот однажды наткнулась на журнал для девочек, в котором было написано, что некоторым женщинам для получения оргазма необходимо стимулировать клитор во время полового акта с проникновением. Я сильно удивилась, узнав, что можно трогать себя в присутствии партнера. Это меня успокоило, ибо означало, что я не какая-то неправильная. «Я какая-то неправильная». Эта фраза почти каждый день всплывает в моей почте. Большое количество женщин пишут мне, чтобы убедиться в адекватности своих мыслей, привычек и желаний. Именно поэтому мне в голову пришла мысль изложить их тревоги на бумаге. Вы слушаете не совсем обычную аудиокнигу. Вы, конечно, слышали о личностном развитии, правда? А теперь вам предстоит открыть для себя тему сексуального развития. либо чтобы доставить удовольствие мужчине, нужно для начала научиться получать его самой и пройти через этапы, о которых вам только предстоит узнать. Поэтому я не стану рассказывать вам, как заниматься любовью с мужчинами. Нет, мой копнём гораздо глубже. Под моим руководством вы будете слушать, писать, думать, выполнять практические задания и делать всё это в хорошем настроении и лёгком возбуждении. Времена, мне вас что-то может взволновать, и вам не следует сдерживать эмоции, потому что эта аудиокнига станет вашим другом, интимным сексуальным блокнотом, надёжным плечом, словом всем, что вам необходимо. Важно знать одно: я буду говорить с вами так, как чувствую, без суеты, без оглядок, короче говоря, без табу. К слову, именно такой тон общения нравится моим подписчикам в социальных сетях. Порой я буду прямо называть вещи своими именами, иногда добавлять иронии или шутить. Да, мне мои шутки кажутся смешными. Может быть, ваш мужчина перестал уделять вам внимание, и вы боитесь за ваши отношения, или чувствуете, что рулите своей жизнью как супергерой: работа, семья, домашние заботы, но из-за этого снижается либидо и пропадает сексуальное желание. Или вам кажется, что вы не такая, как остальные женщины, и поэтому вам не хватает уверенности в себе, отчего появляется страх не суметь удовлетворить мужчину. Или вам просто любопытно. Это было бы прекрасно. В любом случае вы пришли сюда в поисках чего-то особенного. Иначе зачем бы вы начали слушать эту аудиокнигу? Скорее всего, ознакомившись с её содержанием, вы почувствуете себя гораздо увереннее. У вас появится много игривых идей, которые вы сможете воплотить в своей сексуальной жизни и тем самым изменить ее. В вашем арсенале появятся новые техники правильного обращения с мужчиной в постели. Он будет сходить от вас с ума. Какого бы вы ни были возраста и в каком бы семейном положении ни находились, сейчас вы оказались в правильном месте. Давайте уточним. Когда я говорю про возраст, то подразумеваю, что вы уже достигли совершеннолетия. В любом случае, это аудиокнига для взрослых, так что я не собираюсь рассказывать вам о том, как засунуть пис-пис в кис-кис. Прежде чем пригласить вас в путешествие в эпицентр мужского удовольствия, хочу вспомнить об огромном количестве женщин, страдающих от отсутствия у их партнеров желания приложить усилия, чтобы улучшить их общую сексуальную жизнь. Многие из нас встречали мужчин, которые не прислушивались к потребностям партнерш, изматывали себя сомнениями, прежде чем приступать к делу, или вообще оставляли своих женщин без внимания. Не буду скрывать, конечно, такие мужчины бывают. Вам уже приходилось делить своё тело с эгоистом? Я-то точно знаю, как это ужасно. К счастью для нас, не все они так к нам относятся. Даже наоборот, вы удивитесь, узнав, что тысячи мужчин доверили мне свои мысли. Даже если в вашей жизни случались разочарования, призываю вас не примыкать к редам муже ненависть. Нахождение среди тех, кто мечтает поставить на колени всё мужское племя вам, точно не поможет. Со своей стороны, я всегда ратую за равенство и прежде всего за взаимодополняемость, в виду диалог с позицией гуманизма. Наконец-то я это сказала. Мне очень хотелось вставить эту мысль в свою аудиокнигу. И наконец, чтобы вам было по-настоящему приятно слушать эту аудиокнигу, я создала её для Белинды, которой была когда-то той, что не смогла реализоваться в сексе аж до 30 лет, совершила много ошибок, и которой такая книга в своё время сильно пригодилась бы. Я рассказала обо всём так, как бы это сделала ваша лучшая подруга. С другой стороны, я не утверждаю, что тут вы найдёте ответы на все ваши вопросы. Аудиокнига может заменить консультацию у сексолога или заставить вас поверить, что я знаю о сексе абсолютно всё. Но на самом-то деле я всего лишь человек. Следовать или нет моим советам – ваш личный выбор. Приятного прослушивания. Белинда.